1922 год. Глава 8. Кормление младенцев в Сибири. Он и представить себе не мог, какой ужасной окажется поездка. Была суббота, 17 декабря 1921 года, и он уже неделю ехал из Риги, но Москвы было все еще не видно. За 7 дней он лишь однажды вышел из грязного вагона, чтобы набрать воды и дров для печки, который выменял на американские сигареты и консервированную солонину. Большую часть времени поезд стоял без движения. Они со спутником по очереди следили за печкой, огонь в которой газ каждые 15 минут, если ее оставляли без присмотра. А допустить этого в колючий мороз было никак нельзя. Ответственный за печку также должен был оставаться на чеку. Беженцы по пути пытались открыть тяжелую дверь, но в купе с их слабостью ее вес не давал им проникнуть в вагон. Накануне ночью из-за сильной нижней тяги вагон заполнился дымом, в котором они чуть не задохнулись. Они подумали было открыть дверь, чтобы впустить внутрь свежий воздух, но решили, что лучше рискнуть удушьем, чем обморожением. Казалось, что хуже быть уже не может, но теперь у них стали заканчиваться запасы еды. По подсчетам, их должно было хватить до понедельника, и оставалось только надеяться, что к тому времени они доберутся до конечной точки своего маршрута. Как и многие молодые сотрудники Ара, Уильям Келли не мог дождаться отправки в Россию. Теперь он гадал, зачем же так спешил. Келли приехал спасать голодающие массы. И вот он сидел в вагоне замерзший, голодный и грязный, хотя еще даже не успел приступить к делу. Келли родился в большой семье ирландского происхождения в Лексингтоне, Кентукки, в 1895 году. Умный и прилежный, он прекрасно учился в школе, и один из учителей посоветовал ему поступить в колледж, хотя его одноклассники не планировали продолжать учебу. Он поступил в школу журналистики Колумбийского университета, недавно основанную Джозефом Пулитцером, а через два года перевелся в Гарвард, где уделял особое внимание экономике и социологии. Университет он окончил в 1917 году. Кроме того, он прошел военную подготовку в Кембридже, после чего в августе 1917 года был призван в резерв военной разведки в чине капитана. В начале 1918 года его направили в штаб американского экспедиционного корпуса во французском Шамоне. Именно там он познакомился и подружился с другим американским офицером, который был на два года его старше, вырос в Вирджинии, тоже окончил Гарвард и мечтал стать писателем. Этим офицером был Джей Ривс Чейлс. После заключения перемирия Келли был прикреплен к американской делегации в Париже, опять же вместе с Чейлсом. А затем вошел в организационный комитет союзнических игр, которые состоялись летом 1919 года на только что построенном стадионе Персен в Винсенском лесу. Более тысячи атлетов, бывших военных из разных союзных армий, приняли участие во множестве спортивных соревнований, организованных в честь окончания войны. Той осенью, вернувшись в США, Келли демобилизировался и устроился на работу в Associated Press в Вашингтоне. Там он часто встречался со старым армейским приятелем Челсом, но затем переехал в Нью-Йорк, где сначала занял должность ассистента руководителя Гуверского национального республиканского клуба, организации сторонников Гувера, которые пытались безуспешно убедить его выставить свою кандидатуру на президентские выборы 1920 года, а затем устроился в американо польскую торговую палату. В начале сентября 1921 года майор Мальборо Черчилль В прошлом штабной офицер американского экспедиционного корпуса во Франции, а затем глава отдела военной разведки Министерства обороны, написал Вара письмо, в котором дал Келли рекомендацию, хваля его самого и его исключительную репутацию, и называя его во всех отношениях подходящим для работы в американской администрации помощи. Начальник отдела по связям с общественностью Джордж Барр Бейкер пригласил Келли на собеседование в нью-йоркское отделение АРА, где попросил его написать несколько слов о себе. Келли выполнил задачу в тот же день и в свою очередь попросил Бейкера простить его сухость стиля, обусловленную неудачным выбором темы. В этих словах нашло отражение свойственное ему остроумие. Если Чейлс Вара был идеалистом, а Голдер реалистом, то Келли взял на себя роль циника. Он беспрекрас изложил свою биографию в нескольких кратких предложениях и завершил рассказ следующими словами: "Не женат, не влюблен, собственности не имею, подоходный налог уплатил". Все это было правдой, за исключением одной детали. Келли встречался с Джейн Сеймур, молодой выпускницей колледжа Вассер из Нью-Йорка. Вскоре отношения переросли в любовный роман, а затем в помолвку. И Келли впоследствии использовал этот предлог, чтобы уволиться из АРА задолго до завершения российской миссии. Бейкер нанял Келли ассистентом в начале сентября. К середине месяца Вара оценили его опыт, деловитость, усердие и смекалку и признали его прекрасным кандидатом для работы в России. Осенью Хэскелл встретился с Келли во время своего визита в Нью-Йорк. Одобрил его кандидатуру и попросил, чтобы его отправили в Россию при первой возможности. Сначала Келли обрадовался этому и 12 ноября написал в Лексингтон своему брату Джей Френку Келли, чтобы тот получил в канцелярии муниципалитета копию его свидетельства о рождении и мигом прислал ее в Нью-Йорк для оформления паспорта. При поддержке Министерства торговли паспорт выправили за несколько дней и отправили курьером Келли, чтобы тот смог подняться на борт парохода Зеландия, который 19 ноября отправлялся в английский Плимут. В суете приготовлений Келли сделал предложение Джейн, и она ответила согласием. Отныне командировка в Россию сулила Келли не великое приключение, а бесконечную разлуку с любимой женщиной. Он встретился с Бейкером и попробовал отказаться от назначения, но начальника слышать об этом не желал. В конце концов Келли по собственному признанию прислушался к отцовскому совету Бейкера и согласился поехать в Россию, но только на период действия своего трудового договора, то есть всего на 6 месяцев. Он получал стандартную для большинства сотрудников российской миссии зарплату 200 долларов в месяц плюс суточный 6 долларов в день. Келли прибыл в Ригу 7 декабря. В тот день он встретился с Карлом Флёти, сотрудником Ара, недавно высланным из России из-за нервного срыва после работы в Поволжье. Флёти чудом выжил в нападении 800 бандитов-казаков на город Пугачёв, на улицах которого пало множество красноармейцев. Он забаррикадировался в штабе Ара и не получил ни царапины, но пережил ужасное нервное потрясение. Встреча с дёрганым флотом явно не помогла Келли справиться с тревогой из-за входа в большевистскую Россию, которую сотрудники АРА между собой называли Балалентом. Два наивных молодых человека, как сказал Келли о себе и своему соотечественнику Эдварду Беркфельду, выехали из Риги в Москву 9 декабря с вагоном медикаментов от Красного Креста. Им сказали, что поездка займёт 6 дней. 18 декабря, всё ещё сидя в вагоне, Келли написал Думаю, в России нас не ждет ничего противнее последних восьми дней. Вскоре он понял, что катастрофически ошибался. Исчерпав все запасы пищи, они берегли только две сигары, которые собирались выкурить по случаю приезда в Москву. 20 декабря, когда они почти потеряли надежду, состав наконец въехал в столицу. Их встретил Лонерган, с которым Келли познакомился в Париже после войны. По прибытии в синий дом они узнали, что на следующий день снова отправятся в путь. Завтра я выезжаю в Уфу, написал Келли Джейн и буду кормить младенцев на границе с Сибирью. Но на завтра нужный поезд не пришел, поэтому отъезд пришлось отложить. 25 декабря Келли все еще был в Москве и присоединился к другим американцам за рождественским ужином. Это был настоящий пир с вином, шампанским и сливовым пудингом, который мать прислала ему из Лексингтона. Трапеза проходила под пение цыганского хора. Затем Келли увезли на вокзал, где он сел на ночной поезд до Самары. Хотя теперь он ехал в спальном вагоне, а не в теплушке, его заблаговременно предупредили об опасности вшей и других паразитов, поэтому, ложась спать, он постелил на полку свое пальто. А чистоте он мог только мечтать. Он не менял и не стирал одежду с момента отъезда из Лондона, целых 25 дней, а его волосы отчаянно нуждались в шампуне и стрижке. Но в сравнении с сехавшими в поезде русскими, как он сострил в письме Джейн, он был настоящим красавчиком-браммалом. В последний день года, через 43 дня после отъезда из Нью-Йорка, Келли прибыл в Уфу. На вокзале его никто не встретил, поэтому он сел в дрожки и поехал в местное отделение АРА, где его тепло принял глава округа Уолтер Белл. Родившемуся в Бруклине Беллу было 47 лет. Он был на целое поколение старше большинства других американцев, но, как и многие из них, служил в армии, сначала на испано-американской войне, а затем на Первой мировой. Он был в Вердании в 1916 году и участвовал в Мёс-Аргонском наступлении двумя годами позже. В августе, когда шла подготовка миссии, генерал-майор Джон О'Райен порекомендовал полковника Белла Хескиллу, назвав его пробивным человеком, находчивым, неутомимым, приятным. И хотя у Белла не было опыта работы Сара или другими гуманитарными организациями, Хескил с радостью его нанял. Белл приехал в Москву в середине октября и через две недели отправился в Уфу со своим переводчиком Борисом Эльпириным, который владел русским, английским и французским языками и происходил из еврейской семьи, жившей в Российской империи. Белл и Келли сблизились с исполнительным, надежным и обаятельным Эльпириным, и он единственный стал их настоящим другом в Уфе. Впоследствии Белл помог Эльпирину уехать из России в Америку. Уфа находится в западных предгорьях Урала, на границе Европы и Азии, примерно на полпути между Пермью на севере и Оренбургом на юге. Свою историю она ведет как минимум с XIII века. В XIII веке она была захвачена Золотой Ордой, а затем взята Зита России в правление Ивана Грозного, который в 1574 году приказал построить там Кремль. До прихода русских в этом регионе долгое время жили башкиры, тюркский народ с собственным языком, родственные татарам и казахам. При Золотой Орде башкиры отказались от традиционных анимистических верований и перешли в ислам. Но в регионе проживали и другие этнические группы: татары, чуваши, морийцы, мордва и удмурты, каждая из которых имела собственную историю, язык, религию, культуру и костюм. Летом 1922 года Уфа стала столицей Башкирской автономной советской социалистической республики. Новости о прибытии Ара молниеносно распространились по городу. За несколько дней работу в агентстве попросили 5000 человек. Среди них был шестнадцатилетний Алексей Лаптев. Хотя он немного говорил по-английски, на работу его не взяли, но это не помешало ему возвращаться в Ара изо дня в день, снова и снова, пытая судьбу В конце концов его наняли, чтобы он помогал с рассылкой продовольствия по вечерам после школы. Мне невероятно повезло, ведь это изменило мою жизнь и спасло мою семью от голода и тягот тех жутких лет, вспоминал он десятки лет спустя, переехав в Америку. Он получал столько же, сколько большинство остальных местных работников: 25 килограмм муки, 13 килограмм риса, по 5 килограмм сахара и свиного сала, 10 банок сгущенки и полтора килограмма какао. Все это он раз в месяц привозил домой на санках по заснеженным улицам. Его семья не могла поверить ни своим глазам, ни своим языкам, которые уже несколько лет не пробовали ни сахара, ни белого хлеба, ни шоколада. Через некоторое время Лаптей встал помощником Белла, его поёку удвоился, и вдобавок ему назначили жалование. Когда его мать заболела туберкулезом, Белл устроил, чтобы ара бесплатно снабжала ее медикаментами. Подобные поступки были вполне в характере Белла, и вскоре он завоевал расположение уфимцев. Ему стали приносить подарки, включая медвежонка, которого американцы назвали Мишкой, и оставили в качестве талисмана миссии. Белл обожал сажать игривого мишку в свой форт и вместе с ним ездить по делам по городу. Первый состав с продовольствием прибыл в Уфу 12 ноября 1921 года. К концу этой недели Ара уже кормила 1600 детей. Со временем округ Белла разросся и стал одним из самых больших. На пике он ежедневно осуществлял питание 1,6 миллиона человек. Штаб Ара находился в одном из лучших домов города по адресу улица Пушкина 83. В прошлом этот большой двухэтажный дом с несколькими надворными постройками и гаражом принадлежал богатым землевладельцам Рязанцевым и был достаточно просторен, чтобы в нем могли жить и работать все сотрудники Ара. Во время гражданской войны Рязанцевы бежали из Уфы на Дальний Восток, а после смерти родителей Елена Рязанцева вернулась в Уфу и устроилась варапереводчицей. Один из американцев, Саймон Берд, безнадежно влюбился в Елену, которая была, по рассказам, умная и жизнерадостна, и она долго играла с ним, но в конце концов ответила отказом на его мольбу выйти за него замуж. Сердце Берда было разбито, и несчастному американцу пришлось отправить обратно в Москву. В доме хорошо работало электричество и отапливались все комнаты, что было в диковинку. На окнах висели красивые шторы, на полу лежали турецкие ковры, интерьер дополняли рояль и декоративные безделушки. Был запросил в лондонском отделении Ара несколько пластинок для фонографа Виктрола. Alps Холлидей» из Бродвейской переулки Катинка, The Greenwich Фоллис», Из свежей записи популярного саксофонного секстета из Канады The Six Brown Brothers. Хотя Ара повезло с резиденцией, в Уфе было опасно. Уровень преступности был настолько высок, что, как отметил Белл американцам, приходилось одеваться на манер Брета Гарта и носить с собой револьвер. Военная служба во Франции была летним курортом в сравнении с текущим заданием при работе с различными государственными органами мирные переговоры в Версале казались пансионом для благородных девиц полковник был любил чтобы его так называли едва успел поставить округ на ноги как в ноябре подхватил тиф в поездке по республике его привезли в уфу в бреду и его состояние становилось все хуже возникали серьезные опасения что он не выживет Врач Ара, доктор Волтер Девинпорт, прибыл в Уфу лечить Бела. Он велел сообщить семье умирающего в США, что конец близок. Но 9 декабря кризис миновал. Бел чудом выжил и начал выздоравливать. Остаток месяца он провел в постели, слабый и осунувшийся с потухшим взглядом. К приезду Келли Бел уже был на ногах. Он присутствовал на небольшом торжестве, организованном американцами по случаю Нового года, а также на более масштабном празднике, который 2 декабря 1922 года устроили для двух десятков русских. Келли шёл этот вечер проверкой собственной стойкости. Хотя он не знал ни слова по-русски, он старался изъясняться по-английски, включая в свою речь обрывки немецкого и французского, и даже станцевал хиленький фокстрот с женой офицера красноармейца Он вздохнул с облегчением, когда около двух часов ночи торжество окончилось. Следующий день стал для Келли первым рабочим. Бэл познакомил его с коллегами, после чего Келли несколько часов читал корреспонденцию между Уфой и Москвой, чтобы понять, как идет операция. Старшим помощником Белла служил Пит Ховстра, а Келли занял должность начальника по снабжению округа, то есть фактически стал третьим человеком в местном отделении АРА. Вскоре Келли отметил непринужденность Бэлла, который управлял миссией в расслабленной манере, что обеспечивало ему популярность среди русских сотрудников миссии. Келли одобрял подход начальника, но считал, что сложности работы в российской реальности поразили бы воображение любого американца. На одну дезинсекцию и оборудование канцелярии уходит невероятное количество терпения и времени, писал он в своем отчете о работе в Уфе. Чтобы получить столы, и телефон, русские пишущие машинки, формуляры, печки и так далее, приходилось без конца вести переговоры с деморализованным правительством, которое неизменно давало один ответ завтра. Вскоре мы поняли, что завтра в России понятие расплывчатое и скорее означает рано или поздно, чем завтра. Ни один американец не смог бы работать среди мусора и неудобств, которые, казалось, не беспокоили представителей Советской России. Его досаду усугубляли официальные часы работы с 10 до 16, что примерно соответствовало световому дню. Никто из русских не работал после наступления темноты, и Келли этого не понимал и не мог с этим смириться, ведь он сам и остальные американцы каждый день сидели допоздна, обслуживая нужды операции. 4 января Келли сопровождал Белла и Рухса, их прибалтийского завхоза, который прекрасно говорил по-русски и по-немецки, но не знал ни слова по-английски. При инспекционной проверке нескольких кухонь Ара, он написал об этом Джейн. На первой кухне я увидел карапуза, которого бросила мать. Он стоял у печки, протягивая ручонки, чтобы согреть их, и тихонько всхлипывал. Клянусь, ему было не больше двух с половиной лет. Когда я остановился возле него, он подошел ко мне и схватился за мое пальто. Русские дети редко подходят к американцам, и обычно просто глазеют на нас, когда мы появляемся на кухне. Увиденное тронуло Келли. но его предупреждали, что нельзя позволять чувствам брать над собой верх. Мы никогда не берем детей на руки и даже не гладим их по голове, опасаясь инфекции. В то время шесть работников кухни болели тифом. На следующей кухне работники выдавали детям их порцию на день: по 100 граммов хлеба и тарелки кукурузной каши. Когда мы пошли на кухню, тотчас воцарилась тишина, прямо как при входе директора в школьный класс. Я прошел вдоль длинной очереди из 200 детей, внимательно рассматривая каждого. Ни один не улыбнулся мне и не выказал никаких чувств. Ты представить себе не можешь, какими безразличными стали эти дети. Плачут очень и очень немногие из них. Они стоят в очереди за карточками, отходят от прилавка, садятся с тарелкой на лавку и съедают все до последней крошки, не издавая ни звука. Келли признал, что беспризорники одеты в грязной лохмотье, но у многих из них умные, открытые лица, которые не могут не взывать к нашим чувствам. Как и многие американцы, он отмечал любопытную пассивность русских людей. В статье для Нью-Йорк Таймс он написал: "Большевики прославили Россию жестокостью". И всё же не найти более миролюбивых и безобидных людей, чем крестьяне, которые составляют 9 десятых населения страны. Голодая, они безропотно наблюдают за тем, как другие едят. Я никогда не видел голодного бунта или демонстрации ни в одном из российских городов и не слышал ни о чем подобном. Они терпеливо несут свой крест, не пытаясь найти причины своих бед и не тая ни на кого великой обиды. Подобные комментарии говорили не столько о природе российских масс, сколько о неосведомлённости американских сотрудников гуманитарных миссий. Если бы Келли больше знал о насилии, которое бушевало на российской земле с 1914 года, не говоря уже о масштабной крестьянской войне в революционные 1905-1906 годы и периодических кровавых восстаниях, вспыхивавших в 18-м и 19 веках, Пугачевское восстание 1773-1775 годов, пошатнувшее основы империи Екатерины Великой, стало самым знаменитым примером. Он бы понял, что перед ним предстают не живые воплощения русской души, а жалкие остатки поверженного и умирающего народа. 7 января в православное Рождество Келли Белл и Эльперин приехали в бедную лачугу, чтобы навестить мать с четырьмя детьми. Американцы прочитали в газете, что вся семья страдает от тифа, и Белл, неожиданно тронутой историей, отправил им особые пайки с кухни Ара. Семья жила в одной комнате в задней части двора. Едва одетые дети от голода были медлительны и лениво играли с несколькими обрывками цветной бумаги. Они были симпатичными, отметил Келли, но очень бледными и совершенно лишенными эмоций. Никак не реагируя на наш визит, они просто глазели на нас. Их мать была одета в лохмотье. Плача, она объяснила, что обменяла одежду на еду и сожгла всю мебель, чтобы обогреть дом. Ее муж лежал в больнице с тифом. Уже несколько дней семья голодала, сидя в холодном доме. Келли описал увиденное в письме Джейн. Когда надежды не осталось, они начали молиться, потому что маленькая девочка заверила ее мать, что Бог услышит их молитвы. Затем появилось американское продовольствие. А вместе с ним и обещание, что продукты будут поставляться и дальше, пока дети не окрепнут, чтобы самостоятельно ходить на кухню. Мы успокоили ее как могли и вечером в качестве рождественского подарка отправили ей свитера, носки и одеяло из наших небольших запасов, сформированных Красным Крестом. Бедная женщина дважды падала на колени и пыталась поцеловать Беллу ноги. И это лишь один случай из тысячи, о которых нам известно. Проработав в Уфе всего пять дней, Келли полностью осознал важность того, что раньше пренебрежительно называл «кормление младенцев. Удивишься ли ты, если я скажу, что прикипел к этой работе и начну протестовать, если меня попробуют вернуть в Москву, в штаб-квартиру миссии. Становясь свидетелем страданий, они чувствовали, как их сердца томятся желанием помочь всем этим людям. Во всем огромном округе, где живет три миллиона человек, Нет иного источника помощи кроме Ара. Четверо американцев их единственная связь с внешним миром. Со временем Ара открыла в Уфимском округе около двух тысяч кухонь, и Келли посетил примерно 50 из них, лишь малую часть, как признавал он сам, но больше, чем любой другой сотрудник Ара. Для него ничто в России не могло сравниться с этими визитами. Входя на кухню и видя, как голодающие дети глотают нашу еду, я забывал обо всех тяготах и неудобствах нашего быта. Когда в нем накапливалось раздражение от взаимодействия с советскими чиновниками, он бросал все и шел на ближайшую кухню ара, чтобы посмотреть на детей и вернуть себе уверенность, что помощь им того стоит. Вечером 7 января американцев пригласили на рождественский ужин у Рухса. Среди гостей оказался новый башкирский представитель при Ара. Побеседовав с Келли, он пообещал сообщить ему огромное количество интересной информации о Башкирии. Не сомневаясь, что американцы будут рады больше узнать об этой республике. Кто вообще слышал о Башкирии? спросил Келли у Джейн. Я не слышала ни о ничего. Эти башкиры относятся к нам очень дружелюбно, и кажется, что в их столице у наших ног вся страна. Возможно, мы сойдемся на нескольких затейливых полотенцах с необычными цветастыми узорами. Со временем Келли проникался все большим уважением к башкирам. Работать с башами, как он их называл, было гораздо легче, чем с русскими, возможно, потому что они казались гораздо более сообразительными. Башкиров в свою очередь прекрасно ладили с американцами и были высокого мнения о них, отчасти потому, что при первой встрече был напоил президента Башкирской республики до бессознательного состояния, а это была задача не из легких. Впрочем, не все в Уфе спешили помогать американцам. Через несколько дней в коридоре возле комнаты Келли начался пожар. Сам Келли в это время спал, но внимательный служащий заметил пламя и быстро его потушил. Когда дым рассеялся, на месте пожара нашли канистру из-под керосина. Это был поджог. Какой-то добрый и благородный русский сегодня ночью пытался поджечь наш дом, саркастично заметил Келли. Они с Эльпериным сообщили об инциденте в ЧК, и там им предложили приставить постоянный караул к дому Ара на улице Пушкина. Идея показалась американцам хорошей, но когда караульный пришел в отделение, сотрудникам хватило одного взгляда на этого мужлана, чтобы понять, что им будет спокойнее без него, и его отправили домой. Решение, впрочем, оказалось поспешным. На той неделе дом ограбили четыре раза. Американцы не знали, что им делать. Мы могли поставить на караул военных, пояснял Келли, но они воровали не меньше остальных. Святения о грядущих больших переменах пришли в Уфу 4 января. Когда американцы получили телеграмму, в которой сообщалось, что президент Гардинг поручил Ара распределить в России 20 миллионов бушелей пшеницы. Никаких подробностей в телеграмме не было. "Подробностей нет", написал Келли. "Нам просто сказали готовиться к большим делам". Перспектива казалась одновременно волнующей и пугающей. Поздно вечером 6 января Келли с Беллом решили обсудить эту новость. Они радовались, что Америка готова прислать больше продовольствия, чтобы помочь нуждающимся, но понятия не имели, как будет распределяться это продовольствие. Ожидалось, что в последующие 6 месяцев в Уфу прибудет 350 тонн пшеницы. Тогда еще никто не знал, что вместо пшеницы пришлют кукурузу. А значит, в день в город будет приходить не по два, а по 20 вагонов зерна. Опираясь на свои знания о российской железнодорожной системе, Кали не сомневался, что она не выдержит такого количества грузов и сломается. Более того, даже если железные дороги справятся с нагрузкой и зерно будет доставлено на станции, Не найдётся достаточного количества здоровых лошадей, чтобы развести продовольствие по деревням, многие из которых лежали под снегом в сотни километров от ближайшей железной дороги. По оценке Келли перед ними стояла ужасающая задача. Тем временем в штаб-квартиру Ара стали приходить сообщения о массовом голоде к востоку от Уральских гор в районе Челябинска, стоящего на Транссибирской магистрали. Строго говоря, Челябинск находится на Южном Урале, а граница между Уралом и Сибирью проходит прямо по городу, геологическая, или по границе Челябинской области, административная. Примечание переводчика. Гэскил из Москвы распорядился, чтобы Уфимское отделение увеличило количество детей в окружных списках на пропитание до 150 тысяч и велел Беллу и Келли лично оценить ситуацию в Сибири. Мы оба жаждем отправиться в путь и покорять новые миры, сообщил Джейн восторженный Келли. Он похвастался, что они первыми из сотрудников Ара ступят на территорию Азии.